Глава вторая. Нью-Йорк, 9 сентября 2011 года. Какое-то движение за окном привлекло внимание Софии. Ястреб, паря в сияющем оконном проёме, повернул голову и пристально посмотрел на неё жёлтым глазом. Его оранжево-красные хвостовые перья резко выделялись на фоне летнего голубого неба. «Софии, так я могу попросить Джеки забронировать билеты на Ньюфаундленд?» Ты же понимаешь, что от тебе нужно концерну». Софи смотрела через огромный стол из итальянского стекла на Ричарда Нивина, архитектора, благодаря которому она перебралась из Лондона в Нью-Йорк 10 лет назад. Взгляд его карих глаз был пронзителен, редкие седые волосы на бычьей голове, коротко пострижены. «Выглядит, как мерзотный старый хрен». Она представила его лет через 20. Щёки повисли над квадратным подбородком, глаза слезятся под поникшими веками. К тому времени он будет похож не просто на старого хрена, а на настоящего стервятника, превратиться в свой тотем. Я понимаю, Ричард. Те фотографии, что ты сняла на побережье Ньюфаундленда 10 лет назад. Концерн искал именно такую береговую линию. Богатые путешественники любят экзотические эко, он пальцами показал кавычки, места особенно если они труднодоступны, чтобы никакая шушера туда не добралась. По-настоящему эксклюзивные. Поэтому именно Ньюфаундленд так нужен концерну. Никто из них даже не слышал об этом месте. Но, Ричард, на самом деле эти фотографии не предназначались. Это были парадные снимки для местных. Не уверена, что концерн точно понимает, как там на самом деле. Да и туристы не поедут туда, Ричард, серьёзно. «Какое поле для гольфа? Там восемь месяцев в году зима. Ничего не растёт, только моха и чахлые деревца. Ты даже не представляешь, это побережье — смертельная ловушка. Местные не просто так называют эти скалы раковыми. Нивен взмахнул рукой так, точно отгонял надоедливую муху. «В Шотландии, например, играют в гольф, а ведь там солнце не видят столетиями». Меня в прошлом году, в июне, таскал по всему Сент-Эндрюсу какой-то телевизионщик в отвратительной куртке, так ему хотелось заполучить работу в отеле. У меня пальцы задубели от холода. И это в июне. У меня пар изо рта шел. Никакой Ньюфаундленд не сравнится с этим. Да, но там ещё есть местные жители. Может, лучше вовлечь их в проект, чем просто скупить у них землю. Они это расценят как возможность трудоустройства. С тех пор, как закрыли промысел трески, они почти все остались без работы, а ведь там много талантливых людей. Ричард Нивен нахмурился. «Дело в другом. Что это за название? Типи-тикл. Придётся переименовать». Он подвинул очки на своём большом носу и посмотрел из-под них на Софи. «Всё, что ты должна сделать, — это обезопасить недвижимость. У всего есть своя цена». И у каждого свой сундук с драгоценностями. Отелю уже нужен квалифицированный опытный персонал, а не какая-то местная деревенщина. Заставь их продать землю и станешь ведущим архитектором проекта. И я тебе обещаю». София откинулась на спинку чёрного кожаного кресла. «Ведущим архитектором?» «Именно». А вот это поворот. Неважно, сколько наград она принесла за всё время работы здесь — Сколько статей написала в «Архитектурный дайджест», сколько всего провернула в качестве архитектора проектов, но ведущим архитектором в этой фирме так и не стало, потому что этот пост занимают только большие мальчики, такие как сам Ричард Нивен, как Тони Мейсон и Бакстер Т. Рэндалл, этакий Триум Верат. «Я не уверена, Ричард», — хмуро ответила она. Густые чёрные брови Ричарда взлетели над очками. «Не уверена?» «Я хочу, чтобы ты сделал меня партнёром». Брови затрепетали в полёте, словно крылья птицы. «Партнёром? Не могу обещать этого. Для начала надо обсудить с другими партнёрами. Это должно быть единогласное решение, так что ты же понимаешь». Еще как понимаю». Софи практически услышала звон, с которым её макушка ударяется о стеклянный потолок. «Ты — главный партнёр. У тебя контрольный пакет». «Я уверена, ты сможешь повлиять на решение». Она поднялась, поправляя пиджак костюма от Армани. «Подумай о концерне, Ричард. Подумай о том, что взамен получит фирма. О том, что о ней будут писать в прессе. Имя Ричарда Нивена окажется в одном ряду с Ле Корбюзье и Фрэнком Ллойдом Райтом». Ричард пристально посмотрел на неё. Его глаза были похожи на два зелёных в оранжевую крапинку стеклянных шарика. Хорошо. «Тогда ты партнер». После этих слов он нажал кнопку интеркома на столе. «Джеки, возьми Софи билет на ближайший рейс на Ньюфаундленд». И еще раз взглянув на Софи, добавил. «В эконом-класс».